Чтобы не быть предстрастным, я не скрою того, что можно привести в извинение карточной игры. Многие видят в ней подготовку к светской и деловой жизни, поскольку она научает разумно использовать созданные случаем неизменяемые обстоятельства, карты, с целью извлечь из них возможно больше. Имея в виду эту цель, человек развивает в себе выдержку, учась при скверной игре сохранять весёлый вид. Но, с другой стороны, именно этим карты оказывают развращающее влияние, ведь суть игры в том, чтобы любым способом, какими угодно хитростями заполучить то, что принадлежит другому. Привычка действовать таким образом в игре постепенно укореняется и переходит в жизнь. Так что, в конце концов, человек проводит этот принцип и в вопросах собственности. Он готов считать дозволенным причин, всякое имеющееся в его руках средство, если только оно не запрещено законом. Пример этому доставляет ежедневно обыденная жизнь. Если, как сказано выше, досуг является, так сказать, венцом человеческого существования, так как только он делает его полным обладателем своего я, то счастливы те, кто при этом находит в себе нечто ценное в большинстве же чессе даслуга обнаруживается ни на что не способный субъект, отчаянно скучающий и тяготящийся самим собою. Посему возрадуемся, братия, что мы, дети, не рабыни, а свободны. Как счастливейшая страна та, которая нуждается лишь в малом возе или совсем в нём не нуждается, так и из людей счастлив будет тот, В ком много внутренних сокровищ, и кто для развлечения требует извне лишь немногого или ничего. Подобный импорт обходится дорого, поробщая нас, опасен, причиняет часто неприятности и всё же является лишь скверной заменой продуктов собственных недр. Ведь от других, вообще извне, нельзя ни в каком отношении ожидать многого. Границы того, что один может дать другому, очень тесны. В конце концов человек всегда останется один, и тут-то и важно, кто остался один. Здесь применимы слова Гёте, которым он придавал общий смысл: всякий в конце концов оказывается предоставленным самому себе. И Оливера Голдсмита, предоставленные самим себе, Мы вынуждены сами ковать и искать своё счастье. Самым ценным и существенным должна быть для каждого его личность. Чем полнее это достигнуто, а следовательно, чем больше источников наслаждения откроет в себе человек, тем счастливее будет он. Вполне прав был Аристотель, сказав: счастье принадлежит тому, кто сам себя удовлетворяет.